Издательство Бамбора. Океан книг. Месси. Игорь Рабинер. Глава 1. В лео вселилась душа Марадонны. 18 декабря 2022 года за 2 3 часа до начала финального матча чемпионата мира по футболу Аргентина-Франция по бульвару Лусаил Рядом с одноименным стадионом нервно и нетерпеливо ходили взад и вперёд тысячи болельщиков. Французов и тех, кто им сопереживает, было явно меньше. В толпе их почти невозможно было заметить. Зато бело-голубые майки в вертикальную полоску мелькали на каждом метре, даже сантиметре пространства. Вот поют главную песню чемпионата Мучачус, произведение аргентинских болельщиков, затмившее любую другую мелодию в этот месяц. В Катаре. Вот бодрые люди с кисточками разрисовывают лица в цвета аргентинского флага, и стоит длиннющая очередь. В маеках сборная Аргентины здесь были не только аргентинцы. Из Буэнос-Айреса, Росарио. И других городов, на решающий матч в Катар прилетело около пятидесяти тысяч человек. Но за Аргентину и лично Лионеля Месси приехала поболеть очень много людей из соседней Саудовской Аравии и из ненавистного саудовцам Ирана. Магия Лео объединила суннитов и шиитов. И из Индии, Бангладеш, других краев, чьи диаспоры широко представлены в трехмиллионном Катере, где коренных жителей всего двести тысяч. После матча за бронзу я пошел бродить по вечерней Дохи. Хотелось окунуться в городскую атмосферу последних дней чемпионата мира. Чего там только не увидел. Увидел салют и световое шоу над заливом на набережной Корниш. Когда в небе возникал и вскоре исчезал нарисованный лучами футболист, пробрасывающий мяч между ногами у другого. Это же надо придумать такое. Вслед за ними кубок мира. Футболист своей фигурой явно напоминал Месси. Увидел людей в голубеях, длинных белых одеждах, они сбросили с ног сандалии и рубились в футбол. Думал, неужели катарцы? Нет, Как выяснилось, парни из Саудовской Аравии. Они тоже играли в мессе, как дети во дворах по всему миру. Пробросив сопернику меч между ногами, выкрикивали имя маленького аргентинца гораздо вон от таких фокусы. С другими саудовцами я пересекся на той же набережной Корниш, когда они шли завернутые в флаги и с надетыми шляпами Аргентины. Но где еще? Еврей из России фотографируется с саудовцами в аргентинской атрибутике, если не на чемпионате мира по футболу. А всё потому, что в такие дни, на таких соревнованиях, главное для каждого не государство, не политика, не нации, а люди. Люди улыбаются друг другу, и им всё равно, кто ты, человек, который улыбается другому человеку. Великий аргентинец восьмидесятых Диего Марадона ещё в 2004 году придрёк совсем юному Месси лавры лучшего футболиста мира. Мама Лео была поклонницей Диего Армандо, и для неё познакомиться с ним было огромной честью. А в отборочном цикле Чемпионата 2010 Леонель стал играть под руководством Марадоны. Посмотреть на фотографии вы можете в PDF приложении. Если же ты ещё и произносишь фамилию-пароль из пяти букв, начинающуюся на букву М, открывающую здесь любое сердце, автоматически становишься его другом хотя бы на минуту. А потом я попал в людской водоворот на старом рынке Дохи, Сук Вакиф. Никогда бы не подумал, что в полночь он может так кишеть людьми. Как и днём позже вокруг Лусаила, сантиметра свободного не было. Такая струилась по рынку змеевидная толпа. Много людей было в самопальных футболках Месси, официальных в продаже уже давным-давно нет, да и для значительной части публики они были дороговаты. Я зашёл в один из магазинчиков и выяснил, что стоит это произведение ручной работы 50 риалов, около 15 долларов. Вот такое каждому по карману. А кто тут сейчас не хочет почувствовать себя немного Леонелем, тем более когда он сказал, что это его последний чемпионат мира. Перед финальным матчем я разговаривал для репортажа в Спорт-Экспресс с обычными аргентинскими болельщиками и первым задавал им главный вопрос: "Что лично для вас значит Месси?" А потом уже спрашивал о сравнениях с Марадоной и иле что-то ещё, в зависимости от того, как шёл разговор. Для меня Лео Месси это всё. Я ещё не родилась, когда Диего Марадона выиграл последний Кубок мира для Аргентины в 1986 году и не видела никого лучше Месси. Помню, как навзрыд плакали ещё живя дома, когда мы в 2014-ом проиграли Германии в овертайме финала в Рио. Я давно уже переехала из Буэнос-Айреса в Нью-Йорк, работаю в банковской сфере, смотрела все игры этого чемпионата мира по телевизору. И когда увидела, что моя страна и её капитан Лео вышли в финал спустя 8 лет, и знала, что это последний его матч на чемпионатах мира, долго не думала, купила билет в духу. Здесь уже обе билет на игру. И вот я тут. Это было не так просто, но и не так сложно, если ты готов платить. С авиабилетом повезло, поймала вариант за две с половиной тысячи долларов. Да, не мало, но морально готова была и к пяти тысячам. На игру, да, пришлось еще круче потратиться – три с половиной тысячи долларов. Безумные деньги. Но быть в Катере и иметь шанс самой увидеть последний матч Месси на мировых первенствах стоит любых денег. Около пятидесяти тысяч болельщиков прилетела на финал из Аргентины. Их фото вы найдете в PDF-приложении. Сабина, лет тридцати, которая вот так в лед потратила шесть тысяч долларов, к моменту нашего разговора находилась вдохе четвертый день. Купила авиабилет, когда аргентинцы забили третий мяч Хорватии в полуфинале, понимала, что после финального свистка уже может быть поздно. Я побаивался, что из-за моего незнания испанского разговоры с болельщиками не будут очень содержательными. Но услышав тему, все из запрошенных мной аргентинцев начинали говорить по-английски, лучше или хуже с примесью испанских слов, но начинали, и мы прекрасно понимали друг друга. Меня зовут Мануэль. Мне шестьдесят шесть лет. Мой дед француз, а я уже аргентинец. Я отставной военный. Был лётчиком, служил на Мальвинских островах, воевал. Год назад вышел на пенсию и с тех пор путешествую, например, к сыну в Коста-Рику. Сейчас приехал с ним в прекрасный Катар и абсолютно счастлив. Ведь из-за службы я никогда не был на чемпионатах мира, а теперь могу увидеть, как Месси поднимает над головой кубок. И не спрашивайте, кто важнее для Аргентины, Лео или Марадона. Оба Месси, продолжение Мародона, его ребенок. И если папа стал чемпионом мира, то и сын тоже должен. Тему продолжает тридцати четырехлетний бизнесмен Маура, стоявший около стадиона в компании друзей, искавших билеты на игру. Он-то оказался предусмотрительнее и приобрел билет еще на сайте FIFA до начала турнира. Оптимизма хватило. Какими же печально завислевыми глазами! смотрели на него товарищи. У нас есть два бога: Месси и Марадона. Я всегда так клео относился. Нам повезло, поскольку два лучших футболиста планеты всех времён аргентинцы. До сих пор Месси был для меня всё-таки вторым, но на этом чемпионате мира в Лео вселилась душа Марадоны. Поэтому он и спас команду своим голом в матче с Мексикой. Так делал Диего И думаю, что сегодня мы выиграем. Тем не менее, на четырех предыдущих чемпионатах мира с участием Месси, Альбиси, Лесте этого не удавалось. Послушаем следующего моего собеседника Хуана Д. Ириарта, двадцати восьмилетнего радио журналиста. Думаю, Месси всегда выкладывался в сборной на сто процентов. но только сейчас с новым поколением он почувствовал себя настоящим вожаком эти игроки чувствуют по отношению к нему то же что и я восхищение даже поклонение если им потребуется идти на войну за месси они пойдут предыдущее поколение игуаин маскерано со балетой и другие классные игроки, но для них Лео был ровесником или даже младшим товарищем, и они не были готовы ради него совершать невозможное, а просто так, не ради него что-то не складывалось. Зато эти ребята, Эмилиано Мартинес, Ромера, Пауль Альварес Фернандес, готовы за меси пойти куда угодно и прыгнуть выше головы. Впервые этот прыжок выше головы произошел в 2021 году на Кубке Америки, который Альбиси Лесте выиграли впервые с 1993 года за 28 лет и, соответственно, первый раз в премеси. И там на Копа Америка и в Катаре со сборной Аргентины работал тренер Леонель Скалони, между прочим. Он земляк Месси из Росарио. А ведь, как рассказывали мне аргентинцы, 4 года назад в момент его прихода все только пожимали плечами. На каком основании человек без опыта самостоятельной работы должен руководить национальной командой? Никому не было понятно. Кроме игроков, спокойный, неякающий, трезвомыслящий из Колони сумел и Месси на свою сторону привлечь, и команду постепенно омолодить, и вокруг Лео её сплотить. Наверное, в новейшей истории сборной Аргентины не было большего тренера на Унейма, чем Сколоне. Но в итоге так и вышло, что именно он выиграл оба главных трофея сборной после 1993 года. Это тоже парадоксы футбола. Фото, на котором два Лионеля, Месси и Сколоне выходят с кубком мира в Буэнос-Айресе из самолёта, вы сможете найти в PDF-приложении. Снимок, который будет публиковаться в аргентинской прессе и через 100 лет. Стефан, 49-летний системный администратор из Буэнос-Айреса, рассуждает. Аргентинцы всегда сравнивали Месси с Марадоной. Лео приходилось тащить этот невидимый груз на плечах, но сейчас он чувствует себя расслабленно. Вся команда играет вместе с ним, а не ждет чудес от него одного. Поэтому мы и видим конкурентноспособную сборную. Прошлогодняя победа на Копа Америка поменяла многое. Уверен в этом на сто процентов. Игроки да и вся нация испытали огромное облегчение после. разочарованиями предыдущих лет. Критики было море и дома, и за рубежом, и от прессы, и все перевернуть, особенно с делом фета на поле нашего главного врага в футболе против сильнейшего состава бразильцев, какой только мог быть, это чудо, которое повлечет следующее, если мы сегодня выиграем. Сколько не слушал своих собеседников аргентинцев. Столькой и не подтверждалась расхожая теория, что Марадону они ставят выше, поскольку для них он свой, а Месси каталонский с 13 лет, когда его увезли из родного Расарио в Барселону. И ни в одном клубе Аргентины он никогда на взрослом уровне не играл. И уже упомянутый Стефан снова произносит уже не раз слышанную мной в этот день фразу. Лео значит для меня всё. Он наш свет в конце тоннеля. Он главная причина того, что сегодня в Дохи собрались пятьдесят тысяч аргентинцев, которые потратили большие деньги на самолет и гостиницу. Кто-то даже квартиру ради полета на этот матч продал. Таких денег у многих нет, и их приходилось занимать у друзей, вынимать из накопленного на совсем другое. И неправильно сравнивать Месси с Мародоной. Они принадлежат разным эпохам. Да, они абсолютно разные, но они равны в своем волшебстве. Они боги для нас. Разные по характеру, но боги. Хуан Мачедо, двадцати семилетний журналист из Ла Плата, развивает тему. Для Аргентины Месси и Марадона часть истории страны, не только футбола. Потому что в нашей стране футбол это жизнь. И сегодняшний матч. выходит далеко за рамки спорта, а Месси не только великий футболист, но и хороший, скромный человек, хороший друг, партнер по команде. Это ведь тоже очень важно, и поэтому многие из-за него так переживают. О том, какой хороший человек Месси, мне говорили встреченные в Катарском метро двое кубинцев в аргентинских футболках, инженер Хуан. и программист Фабио, которые в отсутствие своей сборной прилетели сюда из канадского Ванкувера болеть за Альбиси Лесте. Он всегда был скромным человеком, у которого все сердце на поле. Очень приятный, в высшей степени семейный человек. Пример для детей, которые мотивируют их расти и расти в футболе каждый день. Мне хочется, чтобы все вели себя так, как этот парень. Его все так уважают, еще и благодаря этой скромности. Мы обожаем Марадону, но как человек Лео делает более правильный выбор и принимает более верные решения, чем Диего. Возможно, харизмы Марадоны Леонелю и не хватает. Но разве можно винить гениального человека в том, что он лишён вредных привычек и всего себя отдал футболу? И вот все эти люди, с которыми я говорил в метро и у стадиона, идут на Лусаил, поют Мучачаш Кто-то даже гитару под такое дело принес. И верят, верят в сказку, в мечту, в то, что уже казалось невозможным, когда Лео ни в девятнадцать, ни в двадцать три, ни в двадцать семь, ни в тридцать один не смог выиграть чемпионат мира. А теперь ему тридцать пять, возраст, в котором казалось бы вести за собой в матчах такого уровня нереально. Это противоречит законам физиологии. Но гениям свойственно опровергать скучные законы. Как это ни удивительно, Месси и его команда в Дохе живут вместе вменуемом хостеле. Да, да. Qatar University Hostel номер 1. Грубо говоря, в университетской общаге. Она была выбрана потому, что сюда в это время никто лишний не зайдёт. Студентов сейчас тут нет. но не надо искать закономерностей там, где их нет и быть не может. Не в жилье дело. Аргентинцы с Месси отправляются на финал из общаги хостела. Французы со своей молодой суперзвездой и одноклубником Лео по Пари Сен Жермен Кильяном Мбапе из своего шикарного отеля Альмесила. Идеальный по составу финал. Две топ сборные. сильнейшие на турнире. Две мировые суперзвезды. Две отличные, сбалансированные команды вокруг них. Для финала мечты есть всё. Осталось его сыграть.